Это хорошо ага. Тогда можно я создам свое ответвление Основанное на другом постулате Очень много денег Это очень хорошо ага. И если все хорошо пойдет Я основлю э -да, Осную э -да, э -э, В общем попробую основать Новое течение Текилизм э -э. О прозрении с нисходящим на человека После пятой рюмки текилы э -э. Блестящий, Антоний да, да, я блестящий Антоний